Второе. Деревня Раховичи на юге Солигорского района Минской области. На горизонте вокруг бывшие партизанские леса, а вместо когда-тошнего болота урожайная Полесская равнина, культурные поля и синокос, Хаты, если смотреть с высокой улицы Гравийки, прямо тонут со всеми заборами да пристройками в зеленом паводке картофеля. Миколай Павлович Броновицкий рассказывает. Мы были в лесу, все наше сродство. В разведку послали мы из наших, поглядеть, спокойно ли дома. Ну, значит, доложили, что спокойно, мы и поехали домой. Ну, знаете, дети малые, надо их обогреть, обсушить. Только я затопил плиту, тут явились немцы на пороге. А куда ты деваться будешь? Значит, обшарили все, полиция немецкая. Один немец только крикнул «Раус!». А что такое «Раус»? Так я немного понимаю. Выходи или удирай, что-то такое. И погнали нас, и жену, и детей. Как только вышли мы на двор, один молодой полицай кричит. «Хозяин, давай вернись и давай нам меду!» «Не меду, а меду!» «Ага, думаю, стой!» Раз меду, значит, украинцы. Я говорю, меду у меня нет. Выдирай пчел. Стал я выдирать сам пчел своих, а тут уже некогда. Гонят, гонят уже всех, и они за меня и туда. Все мое сродство — это нас собрали 26 душ, стариков, детей, загнали в сараи и приказали, молитесь Богу. Кто молится, кто что, прощайтесь. Ну, стали прощаться. Ну, знаете, там и плач, там и беда. Ну, а потом говорят, становитесь на коленки, отворачивайтесь к стене. Я, правда, поднялся и говорю так. Вы люди или какие-то, или какие-то звери, или кто вы такие? За что вы нас стреляете? Но вы стреляете партизан. «Ну, я, партизан, меня стреляйте. Но зачем вы грудного ребенка будете расстреливать? Зачем старика, который едва ходит? Кто вы такие?» Правда, они ничего не ответили на этот мне вопрос. Они начали из автоматов стрелять, я упал, а жена уцепилась за мою шею и упала на меня. И попадали еще трупы с близкого расстояния из автомата, Не проходила пуля, чтоб через трупы и меня достать. Только правая сторона у меня, как лежала, вот такое положение, так три пули попало, и еще две сюда, и одна. Ну, шесть пуль. Стреляли долго. Одной женщине попало, она упала на ребенка, он сильно плакал. Средняя дочка моя, ей пять годов, стала плакать. Говорит, папка, папочка, сильно больно. Я говорю. Тихо, дочечка, не плачь, ой, папочка, я не могу терпеть. Как стала она плакать, так в нее из автомата очередь, как запустили, так череп слетел, и мозги брызнули Настину. И она кончилась. Я это своими глазами. А жену убили сразу. Ну, я и лежу под трупами, стало тихо, потом что-то гудит. Что такое гудит? самолёт потом из-под трупов я подымаюсь. о крыша падает уже горит люди горят синим огнём или они облили или оно разгорелось уже так знаете всё-таки жир тело людское что ни говори горит прямо синим огнём как бензин я на горящую стену карабкаюсь на сено хочу когда карабкался валенки с ног съехали И я остался босиком. Потом поднялись еще две женщины: моя сестра двоюродная и соседка. Некуда деваться. Горим, полностью уже крыша падает. Я, значит, сел и говорю тихонечко: "Одно средство бежать в двери". Они закрыли двери. Мы в этом углу были, и бежать нам через трупы надо. Так я как бросился. Эти трупы горят, корчатся. Я перепрыгнул И ударился руками в двери. Дышать уже нечем. Я ударился так сильно, что обе половинки раскрылись. Я упал и потянул сырого воздуха. Дым клубится, сарай большой, горит крыша и сено. И я бежал в этом дыму. И добежал я. Немцы. Стоят немцы. Обоз немецкий. Я развернулся и опять в дым. А там была братова и стопка и яма. Он обсыпал истопку. В эту яму я и вскочил. Весь я в крови, трупы ж на мне лежали. Пеплом следы мои занесло на снегу, и я сидел примерно до полуночи. Потом поднялся. Ну, шо ж делать? Рук я не чувствовал, у меня ожоги сильные. Повсхватывались банки, пузыри такие на руках. И босиком. Надо на ноги что-то. У брата висело белье на заборе, постирно. Я взял, позавязывал рукава в белье в этом, натянул на ноги и потихоньку потопал до своего дома. Было это метров сто пятьдесят. Правда, раньше я подошел к трупам. Женщины, что за мной убежали, лежат обгорелые на пороге. Может, в трупах водежи запутались, а может, их немцы втолкнули назад. Зашел я в свою квартиру, взял одеяло, взял веревочки, такие хорошие, взял простыни, взял полотенец, штуки две, чтобы в случае, если я найду человека где своего, чтобы ему перевязку сделать, в кустах разорвал одеяло, накрутил на ноги, позавязывал и потихоньку подался. Миколай Броновицкий вернулся в родные Раховичи, инвалидом войны, ходит на костылях. Рассказывает сдержанно, а глаза все-таки полные слез. Дочек убитых вспоминаю часто. Надо ж так, чтобы одна родилась 8 марта, а другая — 1 мая, а третья — на октябрьские. Хорошо было бы дни рождения отмечать. А у человека сегодня и новая семья, и дом, и трудовой достаток память.